Вечер второй. «Вчера, — рассказывал месяц, — я заглянул во дворик, стиснутый со всех сторон высокими стенами домов. Вокруг на сетке с целым выводком цыплят прыгала прихорошенькая маленькая девочка, а на сетке отчаянно кудахтала и топорщила крылья, стараясь укрыть своих деток. Нашу явился отец девочки». И принялся бронить шалунию я скрылся и скоро забыл про эту историю но сегодня всего несколько минут тому назад я опять заглянул во двор сначала все было тихо но скоро явилась девочка подкралась к курятнику отодвинула задвижку и шмыгнула в угол где сидела на сетка с цыплятами. Курица закудахтала, цыплята запищали принялись метаться из угла в угол. Девочка гонялась за ними. Я видел всю эту в щелочку курятника, и мне было очень досадно на злую шалунью. Тот обрадовался я, когда в курятник вошел ее отец. Он схватил девочку за руку и напустился на нее еще сердитее, чем вчера. Она... Откинула головку назад, большие голубые глаза ее были полны слез. «Зачем ты забралась сюда?» — спросил отец. Она заплакала. «Я я хотела поцеловать курицу и попросить у нее прощения за вчерашнее. Да боялась сказать тебе!» И отец поцеловал невинную малютку в лоб. и в глазки, в губки.